Глядя на танцующих, мы с Элвиной не замечали времени. Прошел час, а мы все еще оставались у окна. Мне показалось, что раз или два Конан бросил взгляд наверх. Знал ли он, что дочь подсматривает за танцующими? Элвине давно было пора спать, но я решила, что по такому случаю можно проявить снисходительность. Она ни на секунду не отводила глаз от окна, без устали переводя их с одного лица на другое. Казалось, она уверена, что если будет смотреть так, не отрываясь, непременно увидит то, что так хочет увидеть. Это было и трогательно, и в то же время страшно. Уже совсем стемнело, появилась луна. Оторвав взгляд от окна, я взглянула через стеклянную крышу на ее гигантский круглый диск. Она словно улыбалась нам и говорила, «Для вас не зажгли свечи, вас не пустили туда, где веселье и роскошь, но взамен я дарю вам свой волшебный свет». Я снова взглянула в залу. Музыканты играли вальс, и я почувствовала, как меня захлестывает его ритм. Я сама не предполагала, что буду хорошо танцевать. У меня всегда было много партнеров в те далекие времена, когда тетя Аделаида вывозила нас на балы. Тогда она еще рассчитывала выдать меня замуж, но за приглашениями на балы не следовало иных предложений. Я слушала, как зачарованная, когда вдруг кто-то дотронулся до моей руки. Я вздрогнула от испуга и повернулась. Рядом со мной стояла маленькая фигурка, и я с облегчением узнала Джили. «Ты пришла посмотреть, как танцуют?» — спросила я. Она кивнула. Ей не хватало роста дотянуться до окна, и мне пришлось подсадить ее. При лунном свете было трудно рассмотреть ее глаза, но я была уверена, что сейчас ее взгляд стал осмысленным. Обернувшись к Элвине, я попросила. «Принеси табурет, чтобы Джилли могла встать на него, а то ей плохо видно». «Пусть сама возьмет», — ответила та. Джилли кивнула, И я опустила ее на пол. Через мгновение она вернулась с табуретом, а я подумала, если она все понимает, то почему же не может говорить? Теперь, когда появилась Джилли, Элвина потеряла интерес к тому, что происходило внизу. Она отошла от окна и с первыми тактами вальса, который всегда очаровывал меня, я имею в виду голубой дунай Штрауса, стала танцевать. Музыка, казалось, подействовала и на меня. Не знаю, что произошло, в меня как будто вселилось что-то, подчиняя манящей мелодии Голубого Дуная. И я двинулась навстречу Элвине, машинально повторяя движения, которые делала когда-то на балах, куда возила меня тетя Аделаида. Но никогда еще я не танцевала с таким упоением, как в ту ночь в солярии. До меня донесся радостный возглас Элвины, потом смех Джилли. «Не останавливайтесь, мисс! Пожалуйста, продолжайте! У вас так хорошо получается!» — воскликнула Элвина. Я танцевала с воображаемым партнером в залитом лунном свете солярием, а луна улыбалась мне. Но вдруг в конце комнаты навстречу мне выступила фигура, и мы продолжили танец. «Вы восхитительны!» — произнес голос, и я узнала Питера Нэнси Лока в элегантном вечернем костюме. Его рука обхватила мою талию, как полагается, в вальсе. Я опомнилась, но он запротестовал. «Нет-нет, слышите? Дети не хотят, чтобы мы останавливались. Вы должны танцевать со мной, мисс Лей. вы должны танцевать со мной, как положено». И мы закружились снова. Мои ноги существовали как бы отдельно от меня и без устали исполняли знакомые движения. И все же я сказала, «Так не принято». «Но это восхитительно», — ответил он. «Вы должны быть с гостями, но с вами приятнее. Вы забываете, что вы гувернантка? С удовольствием бы забыл, если вы позволите. Нет причин, по которым вам бы следовало это забывать». «Я уверен, если бы мы все могли об этом забыть, вы были бы счастливее. Как вы превосходно танцуете!» «Мистер Нэнси Лок. По-моему, эта милая маленькая шутка несколько затянулась. Это не шутка. Я хочу вернуться к детям. В этот момент мы оказались рядом с девочками, и я увидела восторг на лице Джили и восхищение в глазах Элвины. Если я остановлюсь, то опять буду простой гувернанткой, а танцуя, я существо иного порядка. Какие глупые и смешные мысли, но сейчас мне хотелось быть легкомысленной. Вот где он! К моему ужасу, я увидела, что в солярии вошли несколько человек. Среди них была и леди Треслин в своем малом платье, а значит и Конан Тремелин. Кто-то захлопал, остальные подхватили, и в этот момент голубой Дунай закончился. В растерянности я попыталась поправить прическу, которая растрепалась от танцев, и подумала. Завтра мне откажут вместе за легкомыслие и безответственность. Я заслужила это. — Какая прекрасная мысль, — сказал кто-то. — Танцы при луне. Что может быть приятнее? Музыку здесь слышно, как в зале. — У вас прекрасный бальный зал, — Конан добавил другой. — Так давайте воспользуемся им, — отвечал он и, подойдя к потайному окошку, приказал музыкантам. — Еще раз голубой Дунай. Музыка заиграла. Я повернулась к Элвине, взяла за руку Джили. Гости уже начали танцевать. Они беседовали между собой, не понижая голоса. «Зачем? Ведь я всего лишь гувернантка». Я услышала голоса. «Вы знаете, это гувернантка Элвины. Наверное, очередное увлечение Питера. Мне всегда жаль их. У них должно быть скучная жизнь. Но танцевать в лунном свете...» Что может быть неприличнее? По-моему, предыдущую пришлось уволить. Выгонят и эту. Щеки мои горели. Как мне хотелось сказать им всем, что мое поведение намного приличнее, чем кое-кого из присутствующих. Никогда еще я не была в такой ярости, но к гневу примешивался и страх. Я знала, что рядом со мной стоит Конан Тремелин, и хотя в лунном свете было плохо видно его лицо, я знала, что он смотрит на меня с отвращением. «Элвина», — сказал он, — «отправляйся в свою комнату и возьми с собой Джили». Он говорил таким тоном, что она не посмела ослушаться. Как можно спокойнее я добавила «Да-да, пойдемте». Я хотела последовать за детьми, но Конан крепко схватил мою руку и приблизился ко мне. «Вы превосходно танцуете, мисс Лей. Мне всегда нравились леди, умеющие хорошо танцевать. Наверное, потому что я сам далек от совершенства в этом искусстве. Благодарю вас», — сказала я и попыталась высвободить руку, но он не отпускал меня. «Я уверен, что «Голубой Дунай» — ваша любимая мелодия. У вас был...» «Вдохновенный вид!» С этими словами он вдруг закружил меня в вальсе, и вот мы уже танцуем с ним среди гостей. Я в своем ситцевом платье цвета лаванды с бирюзовой брошкой, они в шелках и бархате, изумрудах и бриллиантах. Как хорошо, что солярий освещен только луной. Я сгорала от стыда и не сомневалась, что он заставляет меня танцевать, чтобы наказать за легкомыслие. Мы кружились в такт музыки, и я подумала, что теперь «Голубой Дунай» будет всегда напоминать мне о том, как я танцевала в солярии при луне, и Конан Тремелин был моим партнером. — Приношу вам свои извинения, мисс Лей, сказал он вдруг, — за дурные манеры своих гостей. Я должна была этого ожидать, и, более того, несомненно, заслужила. «Какая чепуха!» — ответил он, — и мне показалось, что это сон, потому что в его голосе, звучавшем у самого моего уха, была нежность. Танцуем мы оказались в конце комнаты. Он неожиданно откинул портьер и открыл дверь, и мы очутились на маленькой лестничной площадке в незнакомой мне части дома. Он прервал танец, но все еще не отпускал меня. На стене над нами горела свеча в зеленом нефрите. В ее свете мне было едва видно его лицо. Мне показалось, что оно вдруг стало жестким, почти грубым. «Мисс Лей, сказал он, — «когда вы забываете о строгости, вы просто очаровательны». Я задохнулась от смущения. Он прижал меня к себе и поцеловал. На мгновение я оцепенела. Я не отдавала себе отчета в своих чувствах, но прекрасно понимала, что означает этот поцелуй. Раз я не прочь пофлиртовать с Питером Нэнси Локом, то не откажусь и от интрижки с хозяином. Я так рассердилась, что, не думая о последствиях, изо всех сил оттолкнула его. От неожиданности он покачнулся и отступил. Подхватив юбки, я бросилась бежать вниз по лестнице, не разбирая дороги, пока не оказалась в галерее. Я не помню, как добралась до своей комнаты и бросилась на кровать, чтобы отдышаться. Мне оставалось одно — как можно скорее уехать из этого дома. Теперь мне были совершенно ясны его намерения. Наверняка и мисс Дженсон выгнали, потому что она отказалась принять его любовь. Это не человек, а чудовище. Нанимая людей на работу, он считает, что они его рабы, ведет себя как восточный паша как он смеет так относиться ко мне. Я была в шоке. Никогда еще не чувствовала я себя такой несчастной. Больше всего я переживала его презрительное отношение ко мне. А это уже опасный симптом. Надо реально разобраться в своих чувствах. Поднявшись с кровати, я заперла дверь. Теперь надо всегда запирать ее на ночь. Правда, в мою комнату можно было пройти через спальню Элвины и классную, но я была уверена, что этот путь для него исключается. Глупости. Я смогу защитить себя. А если он посмеет войти ко мне в комнату, я всегда успею позвонить. Первым делом надо написать Фелиде. Я села к столу, но руки так тряслись, что я не могла написать ни слова. Тогда надо сложить вещи. Я начала упаковываться. Открыв гардероб, я вскрикнула от ужаса. Мне показалось, что там кто-то прячется. Но это была всего лишь амазонка, про которую говорила Элвина. Наверное, она сама повесила ее мне в шкаф. События сегодняшнего вечера так подействовали на меня, что я абсолютно забыла о дневном происшествии. Быстро сложив вещи, которых у меня было немного, и успокоившись, я написала Фелиде. Я только закончила письмо, как снаружи под моим окном послышались голоса. На лужайке перед домом танцевали несколько пар. «Какая чудесная лунная ночь!» — сказал кто-то. Притаившись у окна, я наблюдала за ними и, наконец, увидела то, чего ждала. На лужайке появился Конан. Он танцевал с леди Треслин. Их головы сблизились. Представив себе, что он ей нашептывает, я отвернулась от окна, пытаясь убедить себя, что испытываю не боль, а отвращение. Я легла в постель и долго не могла уснуть, а когда заснула, то меня преследовали кошмары. Мне снились Конан, Леди Треслин, я сама и то таинственное существо, которое занимало мои мысли со дня приезда. Среди ночи я вдруг проснулась, луна еще не зашла, и мне почудилась темная фигура женщины в углу комнаты. Это Элис. Она молчит, но я понимаю, что она хочет мне сказать что-то. Вы не должны уезжать. Вы должны остаться. Мне нет покоя. Вы можете помочь мне. Вы должны. Вы должны помочь всем нам. Меня била дрожь. Я села в кровати и тогда поняла, что меня напугало. Сложив вещи, я оставила дверь шкафа открытой, и призрак оказался висевшей в нем амазонкой. Под утро я, наконец, заснула, да так крепко, что меня разбудил только громкий стук в дверь. Кити принесла горячей воды, а так как дверь не открывалась, стала стучать. Она не могла понять, что произошло. — Что случилось, мисс? — спросила она, когда, вскочив с постели, я отперла дверь. — Ничего, — ответила я резко. Но она вопросительно смотрела на меня. Я молчала. Впечатления от бала настолько переполняли ее, что после некоторой паузы она сказала, «Правда, было замечательно, мисс. Я смотрела из окна. Они танцевали на лужайке при луне. Давно я такого не видела, прямо как при хозяйке. А у вас усталый вид, мисс. Они что, не давали вам спать? Да. Но теперь все уже кончилось. Мистер Полгрей уносит цветы обратно в оранжерею». Возятся с ними, как наседка с цыплятами, а в зале такой беспорядок, что нам с Дейзи придется убирать несколько дней. Я зевнула. Она вышла, поставив воду около ванны, но через пять минут она снова вернулась. «Вас спрашивает хозяин», — сообщила она. «Хочет видеть вас немедленно. Он в красной гостиной и просит сказать, чтобы вы пришли не мешкая». «Хорошо», — сказала я. «Но ведь я не одета». «Но это очень срочно, мисс», — повторила она. Я кивнула. Быстро умывшись и одевшись, я отправилась в красную гостиную, догадываясь, что означает эта утренняя встреча. Он, конечно, скажет, что больше не нуждается в моих услугах. Несомненно, что-то подобное произошло и с мисс Дженсен. Придумали против нее какое-нибудь обвинение и прогнали. «Интересно, а в чем он собирается обвинить меня?» Он совершенно бессовестный человек, но я не позволю ему меня уволить, а сама первая сообщу, что отказываюсь от места. Я вошла в гостиную, готовая к бою. Он ждал меня. Сегодня на нем был синий френч для верховой езды. По его свежему, отдохнувшему виду нельзя было даже предположить, что он лег далеко за полночь. «Доброе утро, мисс Лей», сказал он, улыбаясь. Но я не ответила на его улыбку. «Доброе утро. Я уже уложила вещи и хочу как можно скорее уехать». «Мисс Лей. Его голос звучал укоризненно, и я вдруг почувствовала совершенно необъяснимую радость. «Он не хочет, чтобы я уезжала. Он не собирается меня увольнять. Неужели извиниться?» Жестким тоном, который мне самой показался самодовольным сухим, я продолжала. Это единственное, что мне остается после он перебил меня, после моего возмутительного поведения вчера. Мисс Лей. прошу вас забыть об этом. Боюсь, что я не до конца отдавал себе отчет, что делаю и с кем танцую. Пожалуйста, не придавайте значения моей выходке, будьте великодушны. Посмотрите сквозь пальцы на происшедшее, и пусть все останется по-прежнему. Я не сомневалась, что он поддразнивает меня. Но все равно радость от его слов была велика. Я остаюсь. Меня не прогоняют с позором. Письмо к Филиде можно не отсылать. Наклонив голову, я сказала. «Принимаю ваше извинения, мистер Тремелин. Забудем этот неприятный случай». И, повернувшись, вышла из комнаты. Я едва сдерживалась, чтобы не запрыгать от радости. Инцидент исчерпан. Мне не надо уезжать. В доме даже стало как будто светлее, и я поняла, что если мне придется из него уехать, я буду безутешна. При своей склонности к самоанализу я спросила себя, почему одна мысль, что мне придется покинуть Маунт Мелин, так меня расстроила. Ответ был готов. Этот дом хранит тайну, которую мне необходимо разгадать. Я должна помочь двум несчастным детям, Элвине и бедной Джилли. Но, возможно, была и еще одна причина. Если быть откровенной, то надо признаться, что хозяин дома занимал мои мысли. Будь я более опытна, то поняла бы, что это очень опасно. Но об этом я не думала тогда, как и любая другая женщина на моем месте. Днем, как обычно, мы с Элвиной отправились на урок верховой езды. Все прошло благополучно. Сегодня я надела новую амазонку. Она была другого фасона, облегающее платье с жакетом мужского покроя. К счастью, Илвина забыла о вчерашнем происшествии и не проявляла ни малейшего страха, и я пообещала ей, что скоро начнем учиться прыгать через небольшие препятствия. После урока я поднялась к себе в комнату, чтобы переодеться к чаю. Я сняла жакет и размышляла о ночных событиях. Сейчас мне казался смешным мой страх, наверное, сказалась усталость. Я надела серое платье, тетя Аделаида всегда говорила, что носить одно и то же платье два дня неприлично. Я уже собиралась повесить амазонку в шкаф, как вдруг мне показалось, что в кармане жакета что-то лежит. Я очень удивилась, потому что отчетливо помнила, что когда осматривала карманы раньше, они были пусты, и снова сунула туда руку. В кармане, как и прежде, ничего не было, но я нащупала какой-то предмет под шелковой подкладкой. Положив жакет на кровать, я тщательно осмотрела его и обнаружила потайной карман, застегнутый на крючки, а в нем маленькую книжечку, дневник. Сердце мое часто забилось, потому что этот дневник принадлежал Элис. Несколько секунд я колебалась, но потом открыла его. Искушение было слишком велико. Мне даже показалось, что это мой долг. На первой странице детским почерком было написано «Элис Тремелин» и стояла дата. Элис вела этот дневник в последний год своей жизни. Перевернув несколько страниц, Я поняла, что не сделаю никакого сенсационного открытия, потому что в этой книжечке Элис просто вела список дел на день. Я просмотрела некоторые из них: Чай в Маунт Уидене. Триллиндеры приглашены к обеду. Отъезд К в Пензанс. К. Возвращается. Но все записи были сделаны рукой самой Элис и одно это уже было чрезвычайно интересно для меня. Последняя запись в дневнике была в июле. Я перелистала странички и нашла записки за июль. На 14 июля Элис сделала такие отметки. «Треслины и трилиндеры приглашены в ММ на обед. Поговорить с портнихой о голубом шелковом платье. Напомнить полгрию про цветы». Послать Джилли на примерку. Если брошь не будет готова к шестнадцатому, зайти к ювелиру. Запись шестнадцатого была такая. Брошь не готова зайти к ювелиру. Она мне понадобится для обеда с триллиндерами восемнадцатого. Все это обычные дела. Мое великое открытие ничего не стоило. Я положила книжечку обратно в карман и пошла пить чай в классную. Но во время урока чтения меня вдруг осенило, что я не знаю точной даты смерти Элис. По-видимому, она погибла вскоре после того, как в дневнике появились эти записи. Странно, что, собираясь бежать с другим человеком, бросив мужа и дочь, она продолжала их делать. Я поняла, что мне необходимо узнать дату ее смерти и притом срочно. Элвина пила чай с отцом, потому что в Маунт... Мелин приехали несколько вчерашних гостей с визитами вежливости. Я была свободна и отправилась вниз, в деревню Мелин, на кладбище, чтобы найти могилу Элис. Прежде я редко бывала в деревне, только когда мы по воскресеньям ездили в церковь, поэтому поход обещал быть интересным. Я быстро спустилась с нашего холма и скоро оказалась в деревне. Обратная дорога в гору представлялась намного труднее. Посреди деревни стояла старая церковь из серого камня, увитая плющом. Рядом с ней находилась уютная маленькая площадь, а вокруг расположились дома из того же серого камня, что и здание церкви. Некоторые из них были такими же старинными, и, решив, что как-нибудь я специально приду сюда, чтобы все осмотреть, я направилась на поиски могилы Элис, которая сейчас занимала меня больше всего. Войдя в ворота... Я очутилась на кладбище. Здесь стояла особая тишина, тишина смерти, и я вдруг пожалела, что не взяла с собой Элвину. Она сразу показала бы мне могилу матери. Найду ли я ее среди бесконечных рядов серых надгробий, крестов и памятников? Но тут я сообразила, что у Трем Мелинов наверняка фамильный склеп, а его найти проще. Заметив огромное сооружение из черного мрамора с позолотой, я приблизилась к нему и обнаружила, что это семейный склеп Нэнси Локов. Тут меня осенило, что Джеффри Нэнси Лок погиб в тот же день, что и Элис, ведь их нашли вместе. На плите были выбиты имена покойных Нэнси Локов, начиная с середины 17 века. Мне говорили, что семья Нэнси Локов поселилась в Маунт видене после того, как в Маунт Мелини появились первые три Мелины. Я легко нашла имя Джеффри, оно было естественно последним. Он умер в прошлом году 17 июля. Надо было скорее возвращаться, чтобы свериться с записями в дневнике. Я повернулась, чтобы уйти, и увидела, что ко мне направляется Селестина Нэнси Лок. Мислы, воскликнула она. «Я знала, что это вы». Я покраснела, вспомнив, что прошлой ночью она была среди гостей в солярии. Мне было интересно, что она обо мне думает. Решила прогуляться до деревни, и вот оказалась здесь, — объяснила я. «Вы нашли наш фамильный склеп?» «Да, он очень красивый. Пожалуй, красивый, если склепы вообще могут быть красивыми». — Я часто прихожу сюда, — сообщила мне она, — чтобы принести цветы на могилу Элис. Да — Да-да, конечно, — пробормотала я. — Вы, конечно, видели склеп Тремелинов? — Нет. — Он вон там. Пойдемте, я покажу вам. Она по высокой траве провела меня к склепу, который не уступал в роскоши только что виденному. На черной плите ваза с астрами, похожими на розовато-лиловые звезды. Это я их принесла. Ее любимые цветы. Губы Селестины задрожали, казалось, она сейчас заплачет. Взглянув на дату, я увидела, что она та же, что дата смерти Джеффри Нэнси Лока. «Мне пора возвращаться», — сказала я. Она кивнула. Казалось, что горе мешало ей говорить. Тогда я подумала. Она любила Элис. Кажется, она любила ее больше, нежели кто-либо еще. Я только собралась рассказать ей о дневнике, который нашла, но промолчала. Память о позоре прошлого вечера все еще не исчезла. В конце концов, мне могут напомнить, что я только лишь гувернантка, и вообще, какое я имею право вмешиваться в их дела. Я покинула ее, и когда уходила, то увидела, как она опустилась на колени. Позднее я еще раз обернулась и увидела, что ее лицо закрыто руками, а плечи вздрагивают. Я быстро возвратилась домой и достала дневник. Значит, 16 июля прошлого года, за день до того, как она убежала с Джеффри Локом, она записала в дневнике, что завтра должна пойти к ювелиру, потому что брошь может ей понадобиться на званный вечер 18 июля. Такие записи не делает женщина, которая планирует побег. Я чувствовала, что у меня в руках находится почти достоверные доказательства, что тело, найденное вместе с телом Джеффри Нэнси Лока в искореженном поезде, не было телом Элис. Я возвращалась к старому вопросу. Что произошло с Элис? Если не она покоится в мраморном склепе, то где же она?